у высокой гладкой массивной скалы, где последние морские волны слабо плескались в узеньком, шириной с небольшой ручей, пространстве. Волуны, подгнившие стволы упавших деревьев, длинные корни подмытых растений, почти не оставляли места для лодки. Ловушка. Темная ловушка в самом чреве безмолвной горы. А в ловушке он, гетт,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 как вдруг слова заклятия замерли у него на устах, а в груди похолодело. Гет оглянулся и увидел, прямо у него за спиной в лодке стояла тень. Промедлил он хоть мгновение, то неминуемо пропал бы. Но он был на готове,